Но это может касаться только политических требований. А что, если он попробует получить что-нибудь материальное? В конце концов, не следует воспринимать Бен Ладена и ему подобных, как реальных ответственных политиков. Это же террористы с их уровнем мышления. Кроме того, Дудчик находится в руках Амира Захира, а это не одно и то же, что Бен Ладен. Хм, что-то в этом есть. Через кого они могут выставить свои требования? «Именно через генералитет, через людей, на которых прямо укажет ему дудчик. К тому же для государственного шантажа нужен полный расшифрованный пакет сведений, чтобы иметь возможность выполнить свою угрозу, а расшифровка займет определенное время, а дудчик пока что находится в дороге, где-то в Венгрии». «Что ты предлагаешь?» «Установить слежку за верхушкой генералитета РВСН». — четко сказал Голубков. Нефонтов поднял на него взгляд. — Да, ты представляешь себе, Константин Дмитриевич, чья санкция для этого нужна? Голубков молчал, показывая всем своим видом, что вот это как раз не его забота, но то есть начальник управления по планированию специальных мероприятий генерал нифонтов Молчание закончилось ничем. «Хорошо, Константин Дмитриевич, давай рассмотрим наши возможности на территории Венгрии и сопредельных стран». «Хотя какие уж там возможности, если здесь проморгали?» Виталий Петрович вернулся с утреннего купания. Солнце, чудесный песочный пляж, кристально чистая вода, девушки в купальных костюмах из одного-единственного миниатюрного предмета, разные языки но одинаково веселый и беззаботный говор. Уже много лет Дудчик-старший не отдыхал на курорте и совсем забыл, какими бывают люди, не обремененные заботами. Мокрая, загорелая, играющие на пляже в мяч». Правда, компанию ему составлял один из двоих замкнутых молодых мужчин с восточным типом лица, появившихся рядом с ними в последние дни. Их Эмир оставлял, когда сам исчезал по делам. Они не говорили по-русски, поэтому приходилось объясняться знаками. И если они не хотели чего-то, то не было никакой возможности добиться от них ответа «почему». «Ахмат, ты почему не купаешься?» С добродушной издевкой спросил Виталий Петрович. Мельком оглянувшись на звук голоса, произносящего его собственное имя, Ахмат снова уставился перед собой. Наверное, тебе пистолет мешает продолжал развлекать себя Дудчик. Если ты снимешь рубаху, все увидят, что у тебя за поясом торчит здоровенный пистолет и захотят его потрогать руками, и что тогда тебе делать? Ахмат не реагировал и на это. Знал бы ты как по-идиотски выглядит на пляже, где все люди радуются солнцу, твоя хмурая рожа. Быстрым взглядом Ахмат проверил, не слушает ли кто-нибудь слов его подопечного, ведь неизвестно еще, что он говорит. — Пойдем посидим в кабачке, я бы выпил что-нибудь холодное. Виталий Петрович указал пальцем на одно из многочисленных заведений, созданных для тенистого отдыха. Ахмат не стал возражать, они прошли на веранду, увитую лозами винограда, и, придвинув легкие плетенные стулья, сели за круглый столик. Тут же подскочил юный официант, скорее всего, школьник, зарабатывающий себе на какие-нибудь ролики, а может быть, и на хлеб своей семье. Жили тут, похоже, небогато, настолько явным было почтение и приветливость к клиентам. «Добрый день», — сказал Виталий. Юноша тут же сориентировался в национальности посетителя и выдал по-русски соответствующий ответ, которому его научил кто-то из туристов. — Привет. Пиво? — Дудчик улыбнулся. — Пиво и креветки. — Что ты будешь, Ахмат? Тот еле-еле понял, что хочет услышать от него подопечный, буркнул — Кола. Виталию с трудом верилось в этом наполненном солнцем и радостью мире, что его жизни грозит опасность что его напряженно ищут разведки нескольких стран, что и у этого парня, сидящего с ним за столиком, приготовлена для него пуля, и он, не задумываясь, выпустит ее, потому что так приказал Амир, потому что так требует его священная война Гзават или Джихад. Виталий Петрович не знал, в чем разница. Скорее всего, просто языковой вариант названия одного и того же убийства. Дудчик с наслаждением пил свежее пиво, лущил огромные поджаренные в масле креветки. Ахмат, подтягивая свою вонючую колу, поглядывал на небольшую компанию немцев, завтракавших неподалеку. Вдруг один из немцев поднялся и, оглянувшись, направился к их столику. «Фуэр», — спросил он, показывая пальцем вращение колесика зажигалки. Дудчик полез было в карман за зажигалкой, но Ахмад всполошился и замахал руками «Но, но...» «Понятно. Поскольку Кабачок выбрал его подопечный, у Ахмада первым делом возникло подозрение, не привел ли его Дудчик на место встречи, которое изменить нельзя».